Глава 24. Любовь всегда превосходит веру в неё. Повседневные слова, если бы ты знала, как я тебя люблю, заключают в себе глубокую, бесконечную истину. Вильгельм Гумбольдт. Следующие 3 дня прошли весело. Алиса активно вытравливала из сердца засевшее там чувство к Виталику. Ну как вытравливала? Пыталась забить их работой. Просыпалась утром часов в 6, садилась за компьютер после посещения ванной и вставала в обед. Ела, снова садилась и до вечера, часов до 8-9, пока родители не вспомнят о дурной дочери. Мать догадалась, что дело не чисто к концу вторых суток. Ты себя в зеркале видела? саркастически поинтересовалась она, отловив Алису на кухне. Вампиры и тени такие страшные. Я не вампир. Алиса с трудом подавила зевок. Спать хотелось, причём сильно. Я обычный человек. Мам, мне работать нужно. Зачем мы с отцом тебя не обеспечиваем? Или ты так уж сильно стремишься от нас съехать? Мы тебе уже противны? Ответить Олесе было нечего. За тем, что нужна своя квартира, так вроде не нужна уже больше. Мысли о Виталике перебили всё желание жить отдельно. А правда? Правду не скажешь. Ни за что не скажешь, да? иначе мать сразу же свяжется со своей подругой, матерью Виталика, а та, как водится, капнет ему на мозги, может даже заставит приехать сюда. И меньше всего Алисе хотелось видеть его здесь, полного яда по отношению к ней. Нет уж, лучше она лишние несколько часов поработает. Должны же эти дурацкие чувства когда-нибудь исчезнуть. Поэтому Алиса отмолчала и вернулась в свою спальню. Но силы своя она, конечно, переоценила. Уже на третьи сутки голова отказалась работать, а перед глазами начали летать чёрные мушки. Алиса чувствовала себя выжатой половой тряпкой, которой только что тщательно вымыли весь этаж. Она от души раздирающе зевнула, чуть не вывернув челюсть. Как показалось Алисе, где-то что-то всё же хрустнуло, но это не точно. Оторвавшись наконец-то от компьютера, она с сомнением покосилась на желанную кровать. В принципе, детское время. По-хорошему ещё можно работать и работать. Но вот как раз этого и не хотелось. Совершенно не хотелось. В комнату очень кстати зашёл Пушок, быстро запрыгнул на постель, растянулся на ней и призывно мяукнул. Алиса тяжело вздохнула, поняла, что эту статью она точно не допишет, и встала из-за стола. Миг, и постель приняла её в свои мягкие и нежные объятия. Алиса с огромным удовольствием растянулась рядом с пушком, ещё раз зевнула и через пару-тройку секунд уже сладко спала. Снился ей Виталик, гонявшийся за ней по всему торговому центру. Он что-то кричал ей злой до ужаса, а она до смерти перепуганная летела от него с черезчур большой для её веса скоростью и мечтала поскорее вернуться домой к ненавистной работе. Проснулась она снова в 6:00 утра. Только теперь чувствовала себя не такой усталой, как раньше. Всё же сон помог прийти в себя, пусть и не до конца. Из постели Алиса встала, хоть и зевая, но всё же не ощущая ставшего уже привычным песка в глазах. Весь день Алиса, можно сказать, бездельничала. Она редактировала уже набранные тексты, списывалась с клиентами и усиленно гнала от себя мысли о Виталике. Родители были дома. То мать то отец периодически заглядывали в спальню Алисы, словно проверяя, не сбежала ли она куда. Её это жутко бесило, но сделать что-либо она не могла. Не врежешь же замок в дверь спальни, не поймут, да и не позволят. А на следующее утро родители уехали к друзьям на сутки или двое развлекаться без Алисы. Смотри в квартиру на радостях не спали, когда чайник ставить будешь, сырнизировала мать уже одета для поездки. Алиса поморщилась. Мам, Это один раз было. Ну, подумаешь, чайник выключить забыла. Ещё не хватало, чтобы несколько. Квартиры сейчас дороги, знаешь ли. О, об этом Алиса прекрасно знала. Сама то и дело мониторила рынок вторичек. Мониторила и понимала, что с её накоплениями сегодня можно купить только сарай где-нибудь в деревне. И то должна останется. Родители наконец-то уехали. Алиса с облегчением закрыла входную дверь на замок. Зашла на кухню, включила чайник. А пока он грелся, уселась на стулу у окна. На улице снова лил дождь. Холодный, частый, нудный. Погода испортилась окончательно. Никаких тёплых солнечных дней, никакого бабьего лета. Только дождь, ветер, тучи и холод. Алиса с тоской посмотрела на висевший на стене термометр. Отопление пока не включили. В квартире приходилось передвигаться в тёплом халате, спать в пижаме, то ещё счастье. В общем, жизнь никак не хотела радовать Алису, и её этот факт с каждым днём угнетал всё больше. Чайник закипел. Пришлось вставать и выключать. Алиса успела заварить кофе предпоследнюю порцию, когда заиграла мелодия дверного звонка. Алиса нахмурилась. Ну вот кого могло принести? Родители что-то забыли. Или соседи решили проявить бдительность и удостовериться, что в квартире рядом всё в порядке. С этих станется. В квартирах по соседству жили одни старики. Они от нечего делать могли и в девять вечера позвонить. Соли попросить. А потом стоять в общем коридоре с матерью Алисой и полчаса чесать языками. Вздохнув, Алиса отставила в сторону чашку с кофе и отправилась открывать дверь. Виталику повезло. Он подслушал очередной разговор двух подруг. Не специально, нет. Специально он не стал бы отслеживать каждое движение своей матери или все её звонки. Но когда одна накладывает на лицо очередную маску и пользуется при этом громкой связью, а вторая почти орёт, не сдерживая эмоций, сложно что-то не услышать, даже будучи почти глухим. Виталий глухим не был. И потому всё прекрасно услышал. И про то, что Алиса... уже с ума сходит, повернулась на своей работе, ночами не спит, на мертвеца похожа. И про то, что родители Алисы устали от её поведения, решили отдохнуть от упрямой дочери, да и ей от них отдых не помешает. А потому они умотали на пару-тройку дни к друзьям, развеется напряжение снять. А она, как обычно, засядет за свой дурацкий компьютер. Сложившаяся ситуация в полной мере устраивала Виталика. Он не желал признаваться в своих чувствах при родителях Алисы. Мало ли, как она отреагирует, может, пошлёт подальше, да ещё и букетом по физиономии съездит, с неё станется. А вот теперь, когда в квартире никого кроме неё не осталось, можно было и поговорить, откровенно поговорить. С таким намерением Виталик сначала заехал в цветочный магазин. Там он купил букет из одиннадцати крупных роз, проигнорировав топорные заигрывания молоденькой продавщицы. Ей явно не хотелось работать в продуваемом ветрами ларьке. А тут молодой, симпатичный, хорошо одетый мужчина. Ну как не попытать своего счастья? Виталек всё это прекрасно понимал, но прошёл мимо. И бабок у нужного ему подъезда вечных сплетниц он тоже оставил за спиной. Пусть сидят и гадают, кому из соседей так повезло в жизни. Руки чуть подрагивали, когда Виталек сначала нажимал на кнопку лифта, а потом на дверной звонок нужной квартиры. Пара таблеток успокоительного сделала своё дело. Виталек не волновался. Ну, почти. Так, немного ещё осталось. Но он и не робот же. Мысли Виталика прервал голос за дверью. Кто? Дачный сосед, ответил Виталик, продолжая держать букет перед собой, чтобы не попадать в обзор глазка. Откроешь? Секундное замешательство. Алиса как будто решала, куда и на какой срок послать Виталика. Он уже не рассчитывал на то, что его пустят внутрь. Но как ни странно, Дверь открылась.